«Эпилог. Давай вот на этой проплешине опустимся. Как раз подходит. Хорошо, Магнус. Последи вот за этими датчиками. Обороты нужно снижать очень плавно. Да, вот так. Только я никуда не пойду. И не нужно. Кота вон с собой возьму. Волди хочет размять лапу после нашего отпуска, да? Отпуска. Пробурчала Стелла, а затем, уставившись на меня, выпалила наболевшая. Ненавижу Крикстан. И корабль тот тоже ненавижу. И отпуск мне не понравился». Ну, не отпуск, весело фыркнул я. Считаю, что это было отработкой за починку оболочки. Кстати, в следующий раз воруй что-нибудь жестким каркасом, чтобы пули хотя бы держал. Стелла была недовольна. Стелла бурчала и ворчала. Стелле не понравился отдых. Еще бы, учитывая, что Басх, изначально все знавший, вытащил полугоблиншу из воздушного судна с одной определенной целью. Кристоф Хейзел озвучил мне просьбу Крикстана поделиться с научниками генетическим материалом, а все тяжести по его добыче в течение нескольких дней легли на хрупкие плечики зеленокожей. За это нам очень неплохо подлатали оболочку а заодно и мою голову, так как работу за Грохорн по пришиванию назад скальпа пришлось переделывать во избежание уродливых шрамов на моей тыкве. В общем, это были прекрасные пять дней, полные добычи генетического материала, отвратительной еды и запаха металла с маслом. Потом мы душевно и обоюдно послали с Басхом друг друга во всевозможные неприятные места с облегчением расставшись. Оставалось лишь одно мизерное дело – проводить Эскиольда, куда он там хотел. Подобрав вредного старого эльфа в одну из его ухоронок, мы и полетели к одной одинокой замшелой горе, куда влекло этого агронома. Обещание нужно... Нужно было исполнять. Я крутил вентили и смотрел за датчиками, безрадостно размышляя о услышанных от крикстанца новостях. Были они о моей ненаглядной заснобушке, Авроре, папу ее Адамс. Потому что маму уже. Безумная девочка выдала очередной финт, до такой, что я закачался, когда услышал. Когда-то она была простой психованной дурындой, сидящей на порошкообразном наркотике. Потом стала моей проблемой. Затем, окончательно съехав крышей, стала проблемой Ахиола и всего Хайкорта, умудрившись всем резко устроить крайне веселую жизнь. После ее колдовства половина города оказалась Разрушена вылезшими из-под земли корнями, а самому мэру богу пришлось отращивать новые руки и склеивать морду лица. Казалось бы, куда больше, чем окончательно поехавшая крышей психопатка, сумевшая в схватке навалять величайшему магу, не менее крутому некроманту, да плюс еще и не слабому божеству прямо на месте силы последнего. Всем троим? Одновременно? Нет, закономерные тенденции это не про суматоху. Девочка, захватившая с папашей целый архипелаг, внезапно открыла в себе новую чудовищную способность, демонстрация которой заставила Крикстан не просто ввалить колоссальные средства в кон по производству гибридов-должников из запасенных донарифтом пустых клонов Себастьяна Мадре, точнее его гибридов со всеми подряд, ну и вообще встать на уши. Наша любимая девочка научилась управлять должниками, начав собирать из них армию. Не всеми, только теми, на ком продолжал висеть долг. Не управлять беспрекословно, а лишь контролировать боль, которую те ощущают, когда долго не убивают их орников. Но эта способность была равнозначна абсолютному контролю». Сказать, что на уши встал весь мир, это ничего не сказать. Пираты Каздама, усиленные должниками, стали одной из самых серьезных сил на планете. Моментом. Да, пока ничего не происходило. Эльфы-корсары лишь плавали к континентам, забирая ожидающих их в сообщенных суматохой точках кидов. Но игнорировать эпизод, когда сильнейший на планете маг внезапно получает доступ к системе бога из машины, не мог никто. Я стал далеко не первой стрелой, пущенной крикстаном в сторону тощей безумной девицы. Как так вообще вышло? Не просто не имею понятия, а даже уже боюсь что-то предполагать. Если я «Я её папу прикончу, то она драконов начнет собирать? Или вытащит откуда-нибудь огромного человека подобного робота? Или откроет портал на Землю? Ладно, сначала закончу с текущим делом. Погуляю со старичком и котиком». Эскиольд был весел, белозуб и поначалу откровенно похабен по отношению к Стелле, пока я не пригрозил уменьшить его белозубость. Поскучневший пенсионер, разваливший пол страны, пока мы разваливали другую половину, благостно продрых всю дорогу, от чего сейчас был бодр и болтлив. «Наконец-то пенсия!» Худой эльф, вновь обрядившийся в белую хламиду, опять ломал мне картину мира своим шаблонным видом. Наконец-то я смогу зажить нормальной, чистой жизнью, подальше от этих вонючих крестьян, их вонючих проблем, вонючего неподчинения и не менее вонючего дефицита эрудиции и организма тех, с кем мне приходится общаться. Слава Хайкорту! Очень рад за тебя! буркнул я, озираясь по сторонам и держа выделенный хейзелом пистолет на готове. Чего мне ждать? Да вряд ли тут что-то есть, кроме диких кошек, беззаботно отмахнулся старик, отправляясь в горе. Скрипну зубами от раздражения, я последовал за ним, продолжая внимание. Внимательно озираться по сторонам. Впрочем, молча мы шли недолго. Крикс, можно личный вопрос? Тон из Киольда из обычного глумливого стал серьезным. Если ты попадешь в хайкорт и полезешь к моим дочерям, то умрешь очень плохой смертью, эльф, хмыкнул я, продолжая шагать по камням. Причем не думай, что мне придется для этого приехать в город. Тебя сам мэр прибьет. Ты про что это? тут же талантливо сыграл в дурачка-пенсионер. Про то, какие взгляды ты бросал на Стеллу. Слышишь, полугоблинши и гоблинши вообще-то очень похотливые. А я опытен, очень опытен. Знаю. Даже разделяю твои вкусы. Но Чужое лучше не зариться. Я не Крюгер, подобного не прощаю. Кстати да, Крюгер. Забавный парнишка был, протянул эльф, останавливаясь. Сунув руку под свою белую хламиду, он извлек пачку папирос, ловко выбил белый цилиндрик, а затем, прикурив, впустил толстую струю дыма в небо. Потом закончил мысль. Он ведь меня в самом деле ненавидел за мамашу. Даже подыхая с пулей в животе, продолжал проклинать до последнего. Что? Я впал в ступор. Этот хрыч убил басха? Когда бы он успел, мы же от несущего славу по прямой Киолда забирать летели. «Тебе что, не сказали?» Длинное глумливое лицо эльфа развернулось ко мне, блестя в глазах с Хех! А я думал, что вы закарешили с ним. Братаны не разлей вода, стали. Выбирай! Либо ты не паришь мне мозги, либо шагаем быстро и молча, куда там тебе надо, резко отреагировал я на подначку. Ой, да ладно! беззастенчиво фыркнул эльф. Прояви немного снисхождения к старческим причудам. Тот, кого ты знал, как Михаила Басха, является совершенно другим существом. Дам тебе толстый намек. Это существо после выполнения своих специфических обязательств приобрело себе способность перенимать, впитывать чужую личность вместе с вспоминаниями. Целиком. Вот дурость-то. А? А? Ты хочешь сказать, что Крюгер кит? Ошалел я. И наконец-то до него дошло. Ехидный эльф изобразил аплодисменты. Да, он Кит умник, наемник Последние 30 лет работает только на Крикстан. А -ха, -ха, -ха, -ха, ха Видел бы ты сейчас свою харю. Да, это того стоило. Рука сама дернулась пристрелить древнего насмешника, но положение спас Волди. Злобным мявом кот прыгнул, вцепившись когтями в спину эльфу, чего тот, заорав, начал скакать как молодой, пытаясь содрать со своего тыла 7-8 килограммов осатаневшей кошатины, всю работающей задними лапами. Эскиольт орал и прыгал так, что поневоле мой шокированный разум сменил программу, заставляя спасать эльфа от кота, а потом кота от эльфа. В процессе даже слегка остыл. Не жизнь, а какая-то серия пинков по самооценке. Одноглазый бандит в обосранных в картках из подвала копеечной забегаловки становится разрушившим целую страну кидом. по щелчку пальцев старого забоченного эльфа, бесящегося в эйфории перед пенсией. Сумасшедшая дурочка из прошлого становится могущественным магом, повелевающим должниками. Что мать вашу творится с этим миром? Чего мне ожидать? Что Вольде превратится в дракона? Что Бог из машины явится пред наши очи и станцует металлический стриптиз? Что на небе рядом с луной появится моя родная земля, откуда на нас полетят ядерные бомбы? Хотя вот последнее было бы очень даже хорошо. Спасибо, дружище. Погладил я оторванного от жертвы и продолжающего злобно шипеть кота. «Ты спас жизнь этому недоразумению». «Сами вы недоразумение», — обиделся располосованный старик. «Идемте, видеть вас больше не могу». Обиду он, как и расцарапанную спину, терпел еще три сотни метров неторопливого пологового подъема. Затем, усевшись на подходящий камень, эскивольт нагло заявил, что ему требуется отдых, а потом, вновь закурив, вновь завел свою волынку. Вопрос, Крикс, не откажи старику в такой малости. Только я хочу услышать честный, продуманный ответ. Ты просил меня экскортировать тебя в одно место. Я экскортирую, буркнул я. Если ты думаешь, что я в восторге от того, что ты не за хер собачий меня запряг на этот блудняк, то глубоко заблуждаешься, эльф. Эй! Я же тебе про псевдокрюгер рассказал. На кой он мне надо было? Говнюк. Если ответишь, что остаток дороги я буду молчать. Годится. Тишина и свежий горный воздух – то, что мне сейчас нужно. Слишком много всего навалилось. Слишком дурацким, неожиданным и совершенно нелогичным был финал всей этой пародии на революцию. Слишком остатки совести тянули погрузиться в сожаление, что вновь принял участие в каком-то махровом беспределе, да еще и в качестве марионетки. Крикстан. Везде Крикстан. Тиран и только пыжился, доводил своей армии через океан. А гномы работают широко, с размахом, с выдумкой. Плохо это. Наверное, нет. Эти суровые, аскетичные ребята на несколько голов выше тех же аскетичных, но нерациональных орков. На наркотиках здоровую нацию не построишь и мир не завоюешь. Крикстанцы же, хоть и расисты, но никого не истребляют и не притесняют. Потолок своей иерархии чужакам очерчивают, но только и всего. Может, это и изменится в будущем? Но какого черта оно должно быть моей головной болью? Я в глазах этих расистов гном? «Гном?» «Со мной хотят сотрудничать?» «Да». «Приглашают жить?» «Да, конечно». «Кит может развиваться дальше». «А значит, его сперматозоиды будут приобретать новые качества». «В мире сейчас лишь три гнома, выплативших долг». «Так что в сотрудничестве, несмотря на все выданное Стелы из меня, Крикстан заинтересован». «Так какого рожна я буду забивать себе голову проблемами и последствиями для других стран?» «Магнус, эй!» А, хрен на! Я тебе вопрос задал. Извини, прослушал. Можно еще раз? Очень хочу, чтобы ты заткнулся. Я тебя спросил, почему ты, тепличный должник из Хайкорта, стал таким же маньяком, как и другие, но ну, те, которых жизнь озвереть заставила. Тебе Крюгер рассказал? Вот сука болтливая! Он всегда болтает по пьяне. Почему? Очень интересный вопрос: как мог мирный российский бухгалтер превратиться в такого мясника? Кто виноват? С волками жить по волчь выть, просто потому, что сам себе судья, полицейский, армия и государство? Или же признаться честно себе и вот этому худому дранному котом-насмешнику? В моем мире, Эскиольд, за проявление насилия чаще всего следуют очень большие неприятности. Посмотрел я в глаза ожидающему эльфу. Кроме того, большинство вопросов мои бывшие сопланетники решают куда более эффективным оружием. Таким, по сравнению с которым не только ваши пушки, автоматы и танки выглядят детскими игрушками, но и драконов с их магией вполне можно отнести к такой же несерьезной херне. Так мы там и живем. Мирно, цивилизованно. Но это не значит, что у меня не возникали желания. Выбить зубы подрезавшему меня на полосе придурку, пнуть в жирную спину тормозную бабу, заградившую своей тушей весь коридор в магазине, избить и напугать алкаша, который расценивает подъезд твоего дома как собственную квартиру. Да хотя бы просто подраться с кем-нибудь, чтобы потом, отдуваясь и трогая свою набитую харю, почувствовать внутренний покой хорошо подравшегося мужика. «Понимаешь, о чем я?» «Это копится, Эскивольт. Ты живешь и терпишь, потому что боишься. Чем дольше живешь, тем более беззубым становишься. Законопослушным, удобным, избегающим проблем. Только знаешь что? Для моего мира это правильное поведение. А в этом наоборот. Что именно наоборот?» – живым интересом спросил эльф. Волди, внимательно вслушивающийся в мой монолог, навострил уши. «В этом мире я могу оторвать кому-нибудь руку и запихать ее тому зад до того, как разумный скончается от кровопотери», – мрачно ухмыльнулся я. «И мне это нравится. Если хочешь понять таких, как я, то просто считай, что мы всю первую жизнь работали, а сюда попали на херовой тяжелый, смертельно опасный, мрачный, постоянно воняющий кровью и дерьмом, но отпуск. И теперь веселимся по мере сил». «Такого я еще не слышал», — спустя пару минут тишины выдавил эльф. «Но почему-то чувствую, что твой ответ наиболее близок к истине, Магнус Крикс. Я уже умирал, эльф. Новая жизнь — новые правила. А когда ты рискуешь раз за разом, проходя по лезвию бритвы, то в правилах смысл отпадает. А они не помогают выжить, понимаешь? Хо». Эскиольт блеснув глазами, бодро поскочил с места. «Я тебя услышал, должник. Идем. Я буду молчать». Очень хотелось ляпнуть ему какую-нибудь едкость, но я сдержал язык с зубами. Свежий горный воздух куда важнее перебранок со старым пердуном. Потом же снова сидеть со Стеллой в этой летающей скороварке, хрен знает сколько. «Куда мы с ней полетим? Что будем делать? Планов нет ни у Крихстана, ни у Хайкорта. Пойди и убей!» Хех, пещера открылась не внезапно, уж больно здоровым был вход. Выглядела она насквозь неестественно. Старая гора, медленно повышающийся наклон, и вдруг, здрасте, скала! А в ней дырища такая, что десятка три поездов спокойно войдут одновременно. Да еще и гнусный старикашка, буквально плюющий всем своим внешним видом на стереотипы о настоящих, фэнтезийных и воспетых эльфах, уверенно топает по направлению к этой гигантской дыре. Как же, опасности тут. Целый Китомов сопровождающий понадобился. Вон как чешет. хламида распоротая Волди, все маслы со спины показывает. Нужно проверить пещеру, Крикс, обернулся ко мне эскиольд. Иди вперед. Она не глубокая, метров полста. Если в ней нет никого живого и опасного, то просто оставишь меня здесь и свалишь. Только не сочкуй, а чеши до упора. Там змеи могут быть. Куда тут до упора? Я войдя с котом внутрь прошел метров с 10, уже прекрасно различая все, что только есть в пещере. Ничего тут не было. Огромный выгрызенный в скале овал с кривоватым полом. Ни змей, ни мусора, ни живности, ни сталактитов со сталагмитами. Слышь, эскиольд, обернулся я маячевшему сзади эльфу, лишь чтобы увидеть, Видеть, как его долговязая фигура падает безжизненным мешком на камень. Ни выстрела, ни шороха, ни стука. Просто раз, и эльф оседает, как изнеженная мадемуазель, который внезапно показали эрегированный слоновий член. «Эй, тычек!» Дернулся я к агроному, но неожиданно понял, что двигаться не могу. Ноги, точнее, все ниже пупка, буквально окаменела, попутно прилепив меня к месту. «Мяф!» Душераздирающий и коротко провопил точно так же прилипший к камню Волди, а затем задрал на меня морду с полными смертельного ужаса глазами. Это состояние парализованной паники в тишине длилось несколько секунд. Я и кот лишь успели несколько раз дернуться с места, пытаясь понять, есть ли крепости невидимых уз какие-то слабины, но потом замерли сами по себе. Кто угодно замрет, когда прямо за его спиной самым неожиданным образом кто-то оглушительно громко скажет. «Это тело изношенное. Не удерживая меня нечто на месте, то несмотря на все свеженабранные мышцами килограммы, я катился бы к выходу выход а кота бы вообще унесло к чертовой бабушке голос был не просто громкий он оглушал подавлял заставлял потроха трястись в мелком пугливом танце а затем пока я еще даже не успел понять смысл только что услышанных слов нечто немилосердно сдавив меня по всему туловищу а заодно прижав последнему руки легко оторвало от камня подняв воздух и развернула это был дракон колоссальная серо-зеленая тварь с башкой размером с трехкомнатную квартиру которая у меня когда-то была С соответствующим телом занимающим большую часть пещеры с неловко вывернутыми крыльями распластанными по всему потолку и стенам пещеры с глазами размером с покрышку от Камаза. Эти ярко-оранжевые моргалы сейчас без всякого выражения пялились на зажатого двумя когтями передней лапы меня. Кота, отпусти, скотина. Еле слышно для себя прошепел я. Но это меня услышало. Как ты там сказал? Проревела рептилия мне в лицо, попутно делив знанием, как пахнет воздух из драконьей трибухи. Когда рискуешь раз за разом, смысл в правилах отпадает. Ты прав, они не помогают выжить. Хорошая мысль. Эск. Успел только произнести смертельно удивленный я, как лапа дракона, сжимающая у меня как обосравшегося мышонка, пришла в движение. Не одна, а вместе с крылом, то закрывающая часть стены, которой мне приблизили, пошло наверх к потолку, собираясь в складки. А мне в глаза тут же блеснул багровый нездоровый цвет очень хорошо знакомой жидкости. В стене, прикрытая ранее от взора должника драконьей перепонкой, была какая-то органическая дрянь. черный неровный нарост с полупрозрачным овалом в центре, большой такой, тон на пять капсул сияющего живого и хора. Я не понял, каким образом дракон молниеносно Движением сунул меня сквозь эту полупрозрачную органику прямо в их хор но перед тем как я начал в нем весело булькать, маша руками проклиная все и следя за строчками системы, радостно показывающими набор резерва. Но еще одну фразу, поймавшую меня в ловушку дракона, я услышал или почувствовал трибухой. Это было неважно, куда важнее были слова. Так с мелочами покончено, а теперь я займусь тобой. В своей многотрудной жизни я не раз ходил по краю и за краем, даже в ихоре уже захлебывался, но вот парализованным от удивления еще ни один раз не умирал. После этой мысли свет погас.